Местность здесь представляет слегковолнистую равнину, по которой там и сям разбросаны лёсовые обрывы в форме стен, иногда столов или башен. Почва же покрыта галькою и гравием. Растительности нет вовсе. Животных также нет никаких, даже ни ящериц, ни насекомых. По дороге беспрестанно валяются кости лошадей, мулов и верблюдов. Над раскалённой днём почвой висит мутная, словно дымом наполненная атмосфера — Ветерок не колышет воздуха и не дает прохлады, только часто пробегают горячие вихри и далеко уносят крутящиеся столбы соленой пыли. Впереди и по сторонам путника играет обманчивый мираж. Если же этого явления не видно, то и тогда сильно нагретый нижний слой воздуха волнуется и дрожит, беспрестанно изменяя очертания отдаленных предметов. Жара днем невыносимая. Солнце жжет от самого своего восхода до заката. Оголенная почва нагревалась до плюс 62,5 градусов по Цельсию. В тени же, в полдень, собственно, в один час пополудни когда именно делалось ежедневные метеорологические наблюдения мы не наблюдали от самого прибытия в Хаме меньше плюс 35 градусов по Цельсию. Ночью также не было прохлады, так как с вечера обыкновенно поднимался восточный ветер и не давал атмосфере достаточно охладиться через лучи спускания. Напрасно ища прохлады днем, мы накрывали смоченными войлоками свою палатку и поливали водой внутри ее. Мера эта помогала лишь на самый короткий срок. Влага быстро испарялась в страшно сухом воздухе в пустыне. Затем жара чувствовалась еще сильнее, и негде было укрыться от нее ни днем, ни ночью. Чтобы избавиться от жгучих солнечных лучей, при которых решительно невозможно долго идти ни людям, ни вьючным животным, мы делали большую часть своих переходов ночью и ранним утром. Обыкновенно вставали после полуночи, выступали около двух часов ночи и часам к девяти утра приходили на следующую станцию. При таких ночных хождениях делать съемку до рассвета было невозможно. Приходилось лишь приблизительно наносить направление пути, ориентируясь по звездам. Эти съемочные пробелы были причиной того, что оазис Саджео на карте, приложенной к настоящей книге, отнесён слишком далеко к западу. Верст на 40-50... как то оказалось впоследствии уже по напечатанию нашей карты. Днем же съемка производилась по-прежнему секретно, так как к великому нашему благополучию китайский офицер и конвойные солдаты, не желая тащиться с нами, всегда вперед уезжали на станцию. Оставался только один из солдат, который обыкновенно ехал с нашим переводчиком позади каравана. Памятный ночной переход. Дважды, в виду больших переходов, мы выступали с вечера. чтобы сделать первую, меньшую половину дороги до полуночи, а затем, отдохнув часа два, снова продолжать путь. Ну и памятен же остался нам один из таких двойных переходов, именно четвертый Адхами между станциями ян и ку -Фи. Расстояние здесь 52 версты, на которых нет ни капли воды, ни былинки растительности. Мы тронулись с места в 8 часов вечера, лишь только закатилось солнце, Несмотря на наступавшие сумерки, термометр показывал плюс 32,5 градуса по Цельсию. Дул сильный восточный ветер, который, однако, не приносил прохлады. Наоборот, взбалтывая нижний, раскаленный днем слой воздуха, делал атмосферу удушливую. Сначала все шли довольно бойко. В караване слышались разговоры и смех казаков. Наступившая темнота прикрыла безотрадный вид местности. Ветер разогнал пыль, висевшую днем в воздухе. И на безоблачном небе зажглись миллионы звезд, ярко блестевших в сухой прозрачной атмосфере. Поторно набитой колее дороги моя верховая лошадь шла, не нуждаясь в поводьях. Можно было вдоволь смотреть вверх на чудные звезды, которые, мерцая и искрись, густо унизывали весь небосклон. Часа через три по выходе караван уже молча шел в темноте. Не слышно было ни крика верблюдов, ни говора казаков — Раздавались только тяжелые шаги животных. Все устали, все хотят отдохнуть. Но переход велик. Необходимо сделать еще десяток верст. Чем ближе к полуночи, тем более начинает одолевать дремота. Тогда слезешь с коня, идешь пешком, или понюхаешь взятую у казака махорки. Чаще и чаще зажигаются спички, чтобы взглянуть на часы и узнать, скоро ли придет желанная минута остановки. Наконец наступает и она. Караван сворачивает на сотню шагов в сторону от дороги и останавливается. В несколько минут развьючены верблюды, привязаны оседланной лошади. Все делается быстро, каждый дорожит минутой у покоя. Через полчаса все уже спит. Но слишком короткий достается отдых. Чуть свет надо вставать, снова вьючить верблюдов и продолжать трудный путь. Станция Куфи. На станции Куфи, Кушуй, куда мы добрались часов около десяти утра. Оказалось, всего три или четыре плохих колодца с соленой, притом водою, да и той оказалось немного. Проезжих же китайцев, дожидавшихся ночи, чтобы отправиться на следующую станцию, скопилось здесь столько, что из-за воды для животных произошла у них драка, в которой двое или трое были ранены. Благодаря протекции провожавшего нас офицера, мы могли напоить своих верблюдов и купить... за три рубля, считая на наши кредитные деньги, пут сухого тростника для лошадей. Такой же недостаток воды и такая же бескормица были и на предыдущей станции Яндун. Однако как там, так и здесь можно было накопать колодцев и достать хотя соленую воду, но в достаточном количестве. В Хамийской пустыне, как и во всей гоби воду можно достать неглубоко в почве. Колодцы обыкновенно от пяти до семи, Редко от 10 до 13 футов глубиною. Китайцы же об этом до сих пор не позаботились. Между тем, по этой дороге и другой, ей параллельный, также не лучший, прошла в 1874-1875 годах вся китайская армия, действовавшая против Дунган и Якуббека Кашгарского. Потом этим трактом подвозилась все необходимое для той же армии. Нам сообщали, что китайские солдаты ехали на подводах, верблюдах и мулах маленькими партиями и собирались в хаме. Теперь еще понятнее становится стратегическая важность этого оазиса, который, если бы был занят магометанскими инсургентами, то неминуемо бы сделался неотдалимым их оплотом с запада. От станции Куфи дорога, по которой мы до сих пор шли, разделяется. Одна ветвь направляется на юго-восток, в город Анси, другая же идет на юг, в оазис Саджеу. Это последнее также колесное. движение по ней довольно значительные, несмотря на страшные бесплодие пустынь и на бедность воды, которая встречается лишь на ночлегах. Здесь выкопаны скверные колодцы, очень неглубокие, дающие соленую, иногда даже горько соленую воду. Хорошей пресной воды нет нигде до самого оазиса Саджел. Нет здесь также станций и вообще какого-либо жилья человеческого. Даже кочевникам невозможно жить». Китайцы, проезжая этой дорогою, запасаются кормом для своих мулов. Верблюда же находят себе достаточно пищи в подобной пустыне. Горы Байсянь Своротив на Саджевскую дорогу и пройдя по ней Верс-20, мы неожиданно встретили горы Байсянь, о которых было упомянуто выше. Эти горы, по сообщению китайцев, тянутся с запада от Карашара, составляя, быть может, продолжение Куруктага, а на востоке соединяются с юго-восточными отрогами Тяньшаня. По своему характеру горы Байсянь, за небольшими исключениями, представляют отдельные холмы или группы холмов, достигающих лишь незначительной от 100 до 300 футов редко более относительной высоты и набросанных в беспорядке на высоком, около 5000 футов абсолютной высоты, поднятии этой части Хамийской пустыни. Определенного гребня в описываемых горах нет, хотя общее их направление, как сказано выше, от запада к востоку. Из горных пород здесь встречен темно-серый доломит, но исключительно преобладают наносные толщи глины с галькою. Сами горы совершенно бесплодны, только по ущельям и долинам встречается крайне бедная растительность, характерная для всей вообще Южной Гоби, Джузгун монгольский, Реамюрия джунгарская, Парналистник, Тамариск-Паласа, Курчавка кустарная, Нитрария шобера хармык Следующий вид не имеет общепринятого русского названия – Хвойник, Чернобыльник, и для двух следующих видов также нет русского названия – Кермек. И изредка попадался и ревень с семенами, совершенно сгоревшими от солнца, но весьма замечательную находку здесь был новый вид хармыка названный известным нашим ботаником Максимовичем «Нитрария сферокарпа» — селитрянка вздутоплодная. Этот густоветвистый кустарник высотой в полтора фута был усыпан беловатыми прозрачными ягодами, величиной с крупную горошину. Внутри они пустые и состоят лишь из продолговатого сухого зерна, окруженного тонкую, как бумага, оболочкою. Животная жизнь горба и равно как и всей хамийской пустыни, крайне бедная. Даже ящериц! И тех сравнительно немного.